Угрызение совести Определение Угнетённость из-за чувства вины, вызванного дурным поступком Желание все изменить или исправить Сигналы тела и поведенческие проявления Искреннее извинение Приглашение к разговору Человек следит за обиженным Человек постоянно возвращается туда, где произошло событие Голова наклонена вниз, хотя взгляд устремлен вверх. Глаза слезятся, ладонь накрывает рот, человек обхватывает голову руками, человек не пытается скрывать или контролировать слезы, молчание, человек предлагает компенсацию или обещает все исправить. Упоминание имени жертвы в диалоге в ее присутствии. Человек говорит чистую правду без прикрас. Человек дает ответ, не колеблясь. Дрожащий подбородок. Человек держится за живот. Плечи согнутые над грудной клеткой. Человек не защищается, когда его атакуют словом или действием. Сгорбленная поза. Человек смотрит в пол. Человек сплетает пальцы на коленях. Дрожь. Мольбы о прощении. Плечи трясутся от сдерживаемых рыданий. Умоляющий тон, бледный или нездоровый цвет лица, темные круги под глазами, впалые щеки, человек тянется прикоснуться к другому, но одергивает руку, словно считает себя недостойным. Человек охотно соглашается с назначенным наказанием или приговором. Срывающийся голос, человек берет на себя ответственность за произошедшее, человек тихо отвечает на вопросы. «Руки висят вдоль тела», «Неподвижные руки и ноги», «Покорность», «Человек раздражается рыданиями», «Человек просит у других совета или подсказки, как исправить причиненный вред», «Внутренние ощущения», «Ощущение, что желудок стал твердым», «У человека течет из носа», «Тошнота», «Ощущение, будто в глаза насыпали песка из-за недосыпания», «Комок в горле», Психологические реакции. Человек мысленно винит себя в неблаговидном поступке или решении. Человек хочет ответить за содеянное. Человека одолевают мысли о том, как отдать долг. Сочувствие к пострадавшей стороне и сожаление по поводу выпавших на ее долю испытаний. Честное признание своей роли в ситуации. Облегчение после признания в проступке моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Потеря веса, головные боли, проблемы с сердцем, саморазрушительное поведение из-за того, что человек не считает себя вправе быть счастливым, отчаянное желание восстановить справедливость или решить проблему, полное изменение жизни, человек начинает заниматься благотворительностью, обретает веру и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Человек избегает друзей, также причастных к случившемуся, если это было групповое деяние. Ложь о своих чувствах, утверждение, что жертва отчасти виновата сама, поиск повода уйти. Человек бросает занятия, учебу или работу под ложным предлогом. «Переезд». Может усилиться до стыда, сожаления, отчаяния, решимости, опустошенности, никчемности. Может ослабнуть до чувства вины, незащищенности. Связанные действенные глаголы. Донимать, желать, извиняться, изнемогать, лить слезы, молить о прощении, оглашать, присмыкаться, признаваться, припадать к ногам, путаться, пытаться, раболепствовать, рыдать, сдаваться, сжиматься, сокрушаться, угодничать, умолять. Совет писателю. Самый внятный текст получается тогда, когда писатель в сюжете придерживается реальной последовательности событий. Покажите действие – стимул, затем реакцию – ответ, и читатель ясно увидит, как А привело к Б. Угрюмость. Определение – меланхоличность или мрачность, сигналы тела и поведенческие проявления, неподвижная поза, голос, лишенный эмоций, каменное лицо, мрачное выражение, взгляд, обращенный в себя, слегка сжатые губы, сведённые брови и так далее. Печальный или серьезный вид, руки, сложенные на коленях, человек сидит неподвижно, Тяжелые вздохи, человек отвечает медленным кивком, а не словами, вялый и вместе с тем недружелюбный, закрытый язык тела, склонность смотреть вниз, человек колеблется, прежде чем заговорить, словно взвешивает слова, мрачное или слишком серьезное наблюдение, унылое настроение, которое влияет на окружающих, лишая их энергии или подавляя. Вялая поза с опущенными плечами. Человек говорит в пространство, вместо того, чтобы поддерживать зрительный контакт с другими. Человек смотрит вниз, руки вяло сцеплены за спиной. Медленный шаг, спокойное, ничего не выражающее лицо. Человек прижимает ноги друг к другу, руки к туловищу. Функциональное и точное движение. Человек не улыбается, не шутит, осознанный выбор слов, отсутствие реакции на стимулы, смех, восторг, активность и так далее выбор скучной блеклой одежды, мрачно кривящийся рот, сдержанные манеры, минимальное или экономное движение, глаза выглядят унылыми или серьезными. Человек открывает рот, чтобы заговорить, но закрывает и отрицательно качает головой. Неестественная молчаливость и неподвижность. Человек не реагирует, когда его окликают. Человек подпирает ладонью подбородок, пальцы прикрывают рот. Меньшая заинтересованность в прежних удовольствиях. Еда, любимая команда и так далее. Внутренние ощущения. Слабость, отсутствие энергии. Тяжесть в конечностях или мышцах. Ощущение, что на плечи давит груз. Медленное ровное дыхание. Психологические реакции. сглаженное личностное проявление, негативизм, желание быть в одиночестве. Человек с трудом участвует в разговоре. Человек ищет ответы самостоятельно, не спрашивая других. Утрата чувства времени. Человеку трудно удерживать внимание, он уходит в свои мысли. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Принятие негативного результата или вывода. Утрата интереса к хобби или развлечениям. Меланхолия, мрачность. Человек избегает людей, имеющих другое умонастроение. Неспособность сосредоточиться на потребностях других, детей, семьи и так далее. Апатичное отношения к целям, мечтам или грядущим событиям. Признаки подавления этой эмоции. Натужный смех, слишком частая улыбка, быстро исчезающая улыбка. Человек соглашается прийти на веселое мероприятие, но так и не приходит. Улыбка, не распространяющаяся на глаза. Веселые слова, произносимые серьезным тоном. Добавление украшения. Булавка, оригинальная шляпа, яркий шарф и так далее лишь для вида. Может усилиться до подавленности, безысходности, обреченности. Может ослабнуть до индифферентности, не в духе. Связанные действенные глаголы. Бездействовать, беспокоиться, бормотать, вздыхать, жаловаться, зацикливаться, избегать, мешкать, одолевать, омрачаться, отмалчиваться, отмахиваться, отчаиваться, пожимать плечами, слабеть, соболезновать, тускнеть, угасать, хандрить. Совет писателю. Если сцена включает небольшое погружение в прошлое, обязательно добавьте эмоциональный компонент, чтобы сообщить информацию, имеющую непосредственное отношение к текущему действию. Эмоции провоцируют воспоминания и помогают связать настоящее с прошлым. Удовлетворение. Определение. Состояние довольства или завершенности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Высоко поднятый подбородок и выставленная на обозрение шея. Решительный кивок. Человек разглаживает переднюю часть рубашки или одергивает рукава. Жест большой палец вверх. Человек произносит тост или слова похвалы. Человек хлопает другого по спине. Широкая поза, руки уперты в бока, локти широко расставлены и так далее. Человек смотрит на сделанное с довольным выражением лица. Приподнятые брови и взгляд, словно спрашивающий «Видите?» Элегантная походка, привлекающая взгляды, покошачья упругая и несуетливая. Смущенная, уверенная, сияющая или самонадеянная улыбка. Человек мастерски ведет диалог, блестяще обрисовывая ситуацию. Восклицание «Я же говорил!» грудь колесом, плечи отведены назад, прямая осанка, жест кулаком, символизирующий торжество, хлопанье в ладоши, громкие выкрики или приветственные возгласы, ладони, сложенные домиком, человек вовлекает других в момент торжества, похвальба, рука, опирающаяся на бедро, человек широко раскидывает руки, Человек откидывается назад непринужденно и самоуверенно. Глубокий удовлетворенный вздох. Человек насвистывает или напевает. Безадресная рассеянная улыбка. Человек делает глубокие вдохи, смакуя момент. Неторопливое расслабленное движение. Открытость, зрительный контакт, уверенный голос и так далее Человек поздравляет других, когда это уместно. Человек вознаграждает себя. Человек задерживается возле своего достижения, другого человека, места, события или предмета, наслаждаясь чувством хорошо сделанной работы. Внутреннее ощущение. Сверхориентация на других людей и их реакцию. Легкость в груди. По телу разливается тепло. Приятная, а не опустошающая усталость. Психологические реакции. Счастье из-за хорошо сделанной работы, эйфория и оживление, удовлетворенность, блаженство, большая уверенность в себе, предвкушение заслуженного отдыха, мысленная фиксация на недавнем успехе, человек ничего вокруг не замечает, самодовольство, щедрость к другим, желание всем рассказать о своем успехе. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Обоснованный собственнический инстинкт, выражение чрезмерной уверенности в себе, сияющий вид, самонадеянность. Признаки подавления этой эмоции. Подергивающиеся губы, человек прикрывает улыбку ладонью, человек слегка приподнимается на носочках, человек уходит при первой возможности, чтобы поделиться с кем-то хорошей новостью. Человек с облегчением откидывается на спинку стула, может усилиться до счастья, самодовольства, гордости, благодарности, может ослабнуть до неловкости, индиферентности. Связанные действенные глаголы аплодировать, блаженствовать, кичиться, лелеять, лосниться, мешкать, осклабиться, поднимать тост. Поздравлять, приводить в восторг, прохаживаться, рукоплескать, смаковать, совершенствовать, улыбаться, упиваться, ухмыляться, ходить гоголем, чваниться. Совет писателю. Глубокие интроверты с их отсутствием социальных взаимодействий представляют особую трудность для писателя. Чтобы разбить длинные пассажи их самокопаний, обеспечьте их какими-то отношениями с другими людьми. Помните, что человек может быть одинок даже в окружении людей. Используйте диалог, функциональные расстройства и драматические события, связанные с этими отношениями, чтобы развивать повествование дальше. Ужас. Определение. Состояние крайнего страха. Сигналы тела и поведенческие проявления. Хриплое дыхание. Выпученные глаза, неспособность моргать. Дрожь, охватывающая все тело. Человек выскакивает из укрытия и мчится прочь от опасности. Крики, плач или рыдания. Человек теряет дар речи или говорит бессвязно. Человек крепко обхватывает себя, сцепляет руки или обнимает ими живот. Зажмуренные глаза, стоны и хныканье, трясущиеся подбородок и губы. Человек бежит, не зная куда. Человек трясет головой, словно в отрицании. Человек зажимает руками уши. Человек стискивает голову кулаками. Человек падает на землю. Человек бежит от реальности, принимая позу эмбриона или скрючиваясь на коленях. Человек закрывает лицо. Человек съеживается, вздрагивает или подпрыгивает при звуках. Напряженные мышцы и застывшая поза, животный крик, раздувающиеся ноздри. Человек вцепляется в другого, отказываясь отпустить или оставить его. Неуклюжесть. Человек натыкается на предметы, роняет вещи и так далее. Человек хватается за горло или грудь. Человек ловит ртом воздух. Липкая кожа, измученный дикий вид. Человек впивается ногтями в щеки и царапает их. Дрожь в руках, повышенное потоотделение. В надежде спастись, человек рискует, выбирая меньшую опасность. Пытаясь уцелеть, человек причиняет себе вред, порезы, синяки и так далее, не замечая этого. Человек всячески стремится заметить все источники опасности. Человек быстрыми неровными шагами отступает от чего-то или кого-то. Реакция Б. Человек бросается в атаку, используя все, что подвернется под руку, чтобы бить или разрушать, и так далее. Внутреннее ощущение. Учащенное дыхание, бешеный пульс, стук сердца отдается в ушах, стиснутые зубы, высокая переносимость боли, человек не чувствует или не замечает ран, возросшая физическая сила или выносливость, клаустрофобия, даже если в обычной ситуации она человеку не свойственна, боль в груди, легких или горле, слабость в ногах, возросшая чувствительность к любым звукам, прикосновениям или изменениям в окружении, дурнота, черные пятна перед глазами, психологические реакции навязчивое желание оглянуться при бегстве, нарушение функции принятия решений, человек сосредоточен на единственной мысли спасти себя или другого, готовность рисковать, капитуляция, если наступил переломный момент, сверхбдительность, мысли постоянно возвращаются к наихудшему сценарию, чувствительность к шуму и движению. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Потеря сознания от стрессовой перегрузки, недостатка кислорода или обеих причин. Психический срыв. Человек мычит себе под нос, раскачивается, зажимает руками уши или глаза и так далее. Сердечный приступ. Посттравматическое стрессовое расстройство. Бессонница. Галлюцинации. Приступы тревожности кошмары, депрессия, наркотическая зависимость, затрудненность контактов с другими людьми, изоляция, фобии. Признаки подавления этой эмоции. Ужас. В силу его природы практически невозможно подавить или скрыть. Любая попытка его скрыть просто проявит себя симптомами страха, приведены в статье «Страх». Может усилиться до паники, паранойи, гнева, Ярости может ослабнуть до страха, настороженности, обреченности, удовлетворения. Связанные действенные глаголы: бежать, вздрагивать, визжать, вскрикивать, вцепляться, глотать воздух, дрожать, заикаться, застывать, колыхаться, мчаться, падать в обморок, рухнуть, рыдать, стискивать, стонать, терять сознание, учащенно дышать. Совет писателю. Описывая накал эмоций, сведите использование метафор к минимуму. Какой бы изощренной или творческой ни была личность персонажа, в пылу страстей большинство людей не мыслят в подобных выражениях. Пишите просто, чтобы описание внушало доверие. Умиротворенность. Определение. Состояние спокойствия, свободное от конфликтности, волнения или смятения. Сигналы тела и поведенческие проявления. Расслабленная поза, обмякшие мышцы, расслабленные конечности. Улыбка или ухмылка. Руки лежат на бедрах, пальцы свободно переплетены. Закрытые глаза, голова откинута назад. Смягчившееся лицо, дышащее покоем. Человек приветливо кивает другим Человек откидывается назад Согнутая рука заведена за спинку стула Глубокий удовлетворенный вздох Человек опирается локтем на плечо друга Естественный смех Человек насвистывает или напевает Искренность и открытость Человек делает то, что считает правильным в данный момент Сияющие глаза и беззаботный взгляд Человек наслаждается происходящим Фильмом, концертом в парке, пикником и так далее Человек ложится на траву, понежится на солнышке Человек подтягивается как кошка Доброжелательный голос, заботливый тон Медленные легкие вдохи Полузакрытые глаза, спрятанные от посторонних, удовлетворенный взгляд Человек сплетает пальцы на затылке Широкая поза, открытая постановка тела. Плавное, спокойное движение. Человек поводит шеи вперед-назад. Когда человек стоит, то засовывает большие пальцы рук в передние карманы. Легкая, неспешная походка. Взгляд свободно перемещается, выхватывая то одно, то другое. Человек замечает приятные мелочи и радуется им. Останавливается понюхать розы. Удовлетворенный вздох, неторопливая речь, человек охотно тратит больше времени, чтобы завершить дело. Человек помогает другим из желания избавить их от бремени. Больший интерес к тому, что происходит с другими. Участие в содержательных разговорах. Внутренние ощущения. Дремотное состояние, отсутствие напряжения и стресса, почти равное ощущению небытия, ровный спокойный пульс и сердечный ритм. Психологические реакции. Находясь в обществе других людей, человек не испытывает потребности заполнять паузу в разговоре. Удовлетворенность миром в целом. Ощущение связи с жизнью. Человек острее чувствует и ценит красоту во всех ее формах. Отсутствие желания быть в каком-то другом месте. Человек с удовольствием слушает других. Человек живет текущим моментом, не думая о прошлом или будущем. Человек избегает в разговоре тем, которые уничтожили бы это настроение. Удовольствие даже от банальных повседневных дел. Желание, чтобы все наслаждались таким же миром в душе. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Уменьшение потребности обладать земными благами. Человек предпочитает проводить время с позитивными людьми или единомышленниками. Растущий интерес к духовной или религиозной философии. Желание сохранить благополучный статус-кво. Изменение своего образа жизни в соответствии с новыми воззрениями. Например, вторичное использование отходов или переезд в сельскую местность. Нетерпимость к хищничеству корпораций и к капитализму. Стремление к более естественной жизни. Растущее сознание своего тела и его составляющих. Новые хобби и интересы. Признаки подавления этой эмоции. Человек объясняет свою расслабленность усталостью. Человек заставляет себя сохранять устойчивость позы. Человек делает вид, что отстраняется от других из-за скуки. Человек задает другим ожидаемые вопросы, предполагающие, что он разделяет их умонастроение. Может усилиться до счастья, удовлетворения, чувства сопричастности может ослабнуть до любопытства меланхоличности. Связанные действенные глаголы. Бездельничать, бесцельно болтаться, болтать, делиться, медлить, мурлыкать, насвистывать, обсуждать, отдыхать, охватывать, ощущать, потягиваться, прогуливаться, прохаживаться, расслабляться, склоняться, улыбаться, ценить. Совет писателю. Тщательно выбирайте глаголы. Значение предложения можно изменить выбором слов, которыми описывается действие. Для читателя герой, карабкающийся по лестнице или взлетающий по ней, находится в разных эмоциональных состояниях. Унижение. Определение. Ощущение человека приниженного или сгорающего от стыда. Переживание своей никчемности, ничтожности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Тело как будто сжимается, склоненная голова, опущенные плечи, ввалившаяся грудь, человек отворачивается от других людей, неконтролируемое вздрагивание или дрожь, волосы свисают на лицо, скрывая глаза, взгляд направлен вниз, лицо пылает от стыда, грудную клетку как будто сжимает обруч. Тусклые безжизненные глаза. Человек тянет вниз край рубашки, заслоняющий жест. Человек прикрывает свое тело, если в руках что-то есть. Руки сцеплены на животе. Лицо закрыто руками. Дрожь нижней губы или подбородка. Хныканье. Кадык ходит ходуном. Руки безжизненно свисают по бокам. Неконтролируемые слезы. Человек отшатывается из-за шума или прикосновения. Человек съеживается или скукоживается. Человек пытается закрыть тело руками. Шея вытянута вперед. Медленное дерганное движение – деревянная походка. Колени плотно сведены. Утрата координации – холодный пот. Заикание и запинки – Человек прижимается спиной к стене, забивается в угол, прячется. По телу пробегает заметная дрожь. Руки обхватывают плечи. Человек стоит, повернув носки внутрь. Рыдания, застрявшие в горле. Человек подтягивает колени к корпусу. Человек обхватывает себя руками. Из носа течет. Внутреннее ощущение. Слабость в ногах. Замедленное сердцебиение, боль в груди и горле, учащенное сглатывание, дурнота, ощущение головокружения, ощущение сдавливания в ребрах, безвольные мышцы тела как будто раздавлено, натянутость кожи, мурашки по телу, глаза горят, щеки пылают, тошнота, психологические реакции. Ненависть к себе, подавленность в мыслях, ощущение, что иллюзии развеялись из-за отсутствия людской добропорядочности. Человек чувствует себя, как будто его голым выставили на всеобщее обозрение. Неодолимая потребность спрятаться или убежать. Мысли отчаянно мечутся в поисках способа прекратить это испытание. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек сворачивается в комочек на полу. Человек прячется за каким-либо предметом. Плач, рыдание, неровное всхлипывание. Желание ускользнуть любой ценой. Желание умереть, чтобы эмоциональная боль кончилась. Признаки подавления этой эмоции. От ума и тела. Человек становится пассивным и незаинтересованным. Человек отгораживается от любых мыслей о происходящем. Человек не говорит или не издает ни звука. Человек мысленно переносится в другое место. Может усилиться до подавленности, сожаления, стыда, ярости, ненависти, мстительности может ослабнуть до предчувствия, нервозности, замешательства, смущения. Связанные действенные глаголы. Горбиться, дрожать, заикаться, запинаться, отшатываться, пошатываться, притворяться, прятаться, раболепствовать, рушиться, сжиматься, содрогаться, спасаться, спотыкаться, съеживаться, убегать, уединяться, чахнуть. Совет писателю. Обогатите переживания персонажа противоречивыми эмоциями. Например, он может чувствовать душевный подъем и гордость из-за покупки первой машины, но волноваться, что слишком много потратил. Внутренний конфликт помогает очеловечить героя для читателя. Устремленность. Определение. Неотступное желание иметь нечто, чего еще предстоит добиться. Примечание. Часто предметом устремленности персонажей бывает другой человек, но это может быть все, что угодно, в том числе нечто нематериальное. Например, герой может стремиться избавиться от скучной работы, улучшить что-то в обществе или изучить что-то новое. Чтобы больше узнать об устремленности, связанной с людьми, обратитесь к словарной статье «Желание». «Сигналы тела и поведенческие проявления». Человек закрывает глаза, человек делает глубокие вдохи, человек подолгу смотрит в окно, мечтательность, задумчивая улыбка, приоткрытый рот, взгляд, обращенный в себя, человек рассеянно теребит ожерелье, кольцо или другой предмет-комфортер, человек проводит пальцем по краю воротника рубашки, человек надолго замирает и замолкает, уходя в себя». Человек говорит о предмете своей устремленности нежным голосом. Мечтательный голос. Человек растирает ладонью область сердца. Человек хватается за хобби или работу, чтобы отвлечься. Человек часто теряет нить разговора. Человек ничего не замечает вокруг. Утрата интереса к увлечениям и развлечениям, которые раньше нравились. Человек много времени проводит в одиночестве. Исследование сферы, куда направлена устремленность, например, изучение сайтов для путешественников, поиск учебных курсов, частое посещение форумов, где эту тему обсуждают единомышленники и так далее. Обсуждение с другими, как встать на путь, который со временем приведет к цели. Находясь в группе, человек в действительности не вовлечен в нее, ум где-то блуждает. Бессонница, потеря аппетита или человек забывает поесть. Лицо светлеет, когда затрагивается соответствующая тема. Составление планов по достижению желаемого. Человек часто говорит о желаемом. Человек рассматривает изображения, видео или памятные вещи, связанные с предметом устремленности. Внутреннее ощущение. Тяжесть в груди, тяжелые конечности, Головная боль, притупление чувств, когда предмет желания оказывается в пределах достижимости, в человеке трепещет каждая жилка. Психологические реакции. Человек отключается от раздражителей, чтобы сосредоточиться на своей цели. Фрустрация из-за любого препятствия на пути к цели. Мечты или фантазии о желаемом. Отчаяние при мысли, что мечты никогда не сбудутся ощущение, что время идет слишком медленно. Трудно сосредоточиться на чем-то другом, навязчивые мысли о предмете желания. Человек сознательно обрывает мысли о том, к чему стремится, пытается вообще об этом не думать. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Изоляция, депрессия, излишняя потеря или прибавка веса. Важные изменения. Например, переезд или уход из школы, чтобы можно было преследовать свою цель. Человек одержимо преследует цель, даже если это совершенно бесплодно. Человек жертвует всем в этом преследовании – сбережениями, работой, самоуважением и так далее. Неспособность радоваться тому, что уже есть, ожесточенность и негодование – Стремление вырождается в пренебрежении и презрении, признаки подавления этой эмоции, отрицание своей заинтересованности. Человек избегает предмета желания, имитация интереса к чему-то другому, чтобы обмануть людей, игнорирование или высмеивание того, чего человек втайне жаждет, принужденный смех. Может усилиться до обескураженности, отчаяния, ожесточенности, тоски, приподнятости, одержимости, душевного подъема, удовлетворения, обреченности. Может ослабнуть до индифферентности, любопытства, восхищения. Связанные действенные глаголы. Вожделеть, воспарять, гнаться, добиваться, домогаться, жаждать, заискивать, замечать, затевать, нуждаться, планировать, подкрадываться, преследовать, рассчитывать, следить, сохнуть по кому-либо, терзаться, томиться, умудряться, хотеть. Совет писателю. Когда персонажей что-то отвлекает, они не замечают очевидного, что создает идеальный путь к конфликту и бедствию. Подумайте, как незамеченные особенности окружения, поведение других людей и важные фрагменты диалога могут привести к проблемам.